2017-й Время шло, дни сменяли друг друга, а легче мне почему-то не становилось. Наша команда усиленно готовилась к выступлению на тендере, и я работала как проклятая. Антон укатил в командировку в Дублин. Что он вообще там забыл? Другие ухажёры не проявлялись. Я была рада. Положа руку на сердце, мне не хотелось быть ни с кем, кроме Андрея мне ужасно его не доставало. Всё свободное время я пыталась выкинуть Андрея из головы, но мысли о нём, как назойливые кровососущие насекомые, прилетали обратно. Чем он сейчас занимается? Думает ли обо мне? Вспоминает ли о том, как близко мы оказались с ним в ту ночь? За прошедшие две недели Андрей объявлялся дважды. Первый раз он прислал мне запрос на добавление в друзья в соцсетях. Какая ирония. Мы ведь с ним решили быть друзьями. Второй раз прислал приглашение на свою выставку, которая закрывалась на следующей неделе. Всё это были такие обезличенные и скупые знаки внимания, что я на них никак не отреагировала. Несколько раз звонила Оля. Три раза на следующий день после дня рождения и ещё дважды потом. Я не взяла трубку. Её слова по-прежнему причиняли мне боль. Да и стыд за то, что я флиртовала с её драгоценным братом, никуда не делся. Я не была уверена, что мы когда-нибудь снова сможем стать подругами. В пятницу, ровно через две недели после поездки в дом отдыха, я проснулась, полная решимости увидеть Андрея. Да-да, весь этот сыр-бор был из-за меня, но мне необходимо было его увидеть. Просто чтобы убедиться, что с ним всё в порядке что он жив, здоров, возможно, страдает по мне так же, как я по нему. Может быть, я немного надеялась, что у него будут опухшие от слёз глаза и татуировка с моим именем на запястье. Да, определённо, вид несчастного Андрея сделал бы меня немного счастливее. Я великолепный друг, не правда ли? В общем, я решила начать с выставки, раз уж он сам меня туда пригласил. Если он будет там, отлично. Если нет, будет хороший повод завязать беседу. Что-то типа «Видела твои картины, ты по мне случайно не страдаешь?» Ладно, над логикой поработаю позже. Окрылённая предвкушением встречи, я выскользнула из кровати, твёрдо вознамерившись выглядеть сегодня на все 100 Мне нужно было что-то стильное, но не кричащее, чтобы я не казалась отчаявшейся. Я перебрала вешалки в гардеробе, и примерила асимметричное платье-рубашку с голым плечом. То, что надо. В меру пикантное, сойдёт и для работы, и для того, чтобы Андрей всю ночь потом кусал локти, вспоминая моё зазывное плечико. Волосы я распустила и накрутила, сделала лёгкий макияж, на ноги надела высокие ботфорты на плоской подошве, а сверху накинула кожаную куртку. На улице было уже довольно прохладно, но ничего. Ради такого случая можно немножко помёрзнуть. День тянулся непростительно долго. Я чувствовала в животе меховые шарики. Они впервые вернулись после того злосчастного дня рождения. В груди поселилось ощущение праздника, как накануне Нового года. Я считала минуты до окончания рабочего дня. Наконец, часы показали семь, я неприлично стремительно побросала вещи в сумку и ринулась к лифту. Дорожные боги мне благоволили, и я добралась до галереи за 20 минут, что было непростительно быстро для вечера пятницы. Парковочное место через дорогу тоже нашлось. Ура! Сегодня удача была на моей стороне. Я уже хотела выйти из машины, но замешкалась. Если я пойду в куртке, то мне придётся таскать её в руках, а это отвлечёт внимание от моего платья. Если оставлю куртку в машине, то буду выглядеть как дура в 5 градусов тепла. Но на улице? А внутри буду смотреться так, как задумала. Сексуально и искушённо. Я стянула куртку и бросила её на водительское сиденье. Интересно, если пневмония пугает меня меньше, чем куртка в руках, это ещё норма или уже патология? Я быстрым шагом направилась к галерее. Господи, как же было холодно! Ледяной ветер продувал меня в свободном платье до самых костей. Мурашки разбежались по всему телу, и у этих ледяных пупырышек не было ничего общего с теми горячими ребятами, которых одним своим прикосновением отправлял по моему телу Андрей. Зубы в прямом смысле стучали. Я ускорила шаг, переходя на лёгкий грациозный бег если, конечно, можно считать грациозной женщину с выпученными глазами и сотрясающуюся вознобе. На входе я дрожащими пальцами купила билет и прошла внутрь. Галерея представляла из себя просторный и светлый зал с перегородками, на которых располагались картины. Выставка была довольно большой, примерно на 100 картин. И когда он только успел столько нарисовать? Я медленно пошла по периметру, пытаясь согреться силой мысли и рассматривая картины. Они были волшебные, без преувеличения. Я небольшой любитель искусства, но тут даже ребёнок сообразил бы, что автор человек талантливый. Каждое произведение, как размышление на определённую тему. Множество переплетающихся витиеватых деталей, вызывающих желание всматриваться до тех пор, пока тебе не откроется тайный смысл. Война, любовь, Секс, насилие, добро, печаль, вдохновение. Одна картина — одна тема. Я с интересом рассматривала каждую, пытаясь угадать название. Чаще всего получалось. «Алёна?» Я услышала знакомый голос за спиной, и внутри меня всё восторжествовало. «План сработал! Ура! Он здесь, я тоже, да ещё и в этом чудесном платье! Я внутренне приказала зубам не стучать и повернулась к Андрею с ослепительной улыбкой, которая, впрочем, тут же померкла, потому что он стоял напротив меня и держал за руку какую-то девушку. Привет, вяло ответила я, оценивая ситуацию. Андрей был, как всегда, великолепен. Свободные джинсы, рубашка, пиджак, щетина, волосы. Да, придраться не к чему но девушка рядом с ним меня просто добила. Маленькая стройная брюнетка, такая, знаете ли, малышка с детским лицом, кто выглядит стильно даже тогда, когда идёт в туалет посреди ночи. Модные байкерские ботинки, облегающие джинсы, оголяющий идеальный плоский живот с микроскопическим пупком, бейсбольный свитшот и кожаная куртка. Она в куртке выглядит лучше, чем я без неё. Тьфу ты! Я мысленно обматерила эту куклу за то, что она была так хороша, и ещё за то, что её пальцы цепко переплелись с пальцами Андрея, моего Андрея. Привет, жизнерадостно сказал Андрей. Познакомься, это Милли. Милли? Как идиотка повторила я. Вообще меня зовут Милана, но я предпочитаю Милли, сладким голоском пояснила она. Ну, конечно, Вряд ли такую фифу звали бы Катя или Света. «Милли, а ты копишь бонусные мили почему Почему-то спросила я. Они с Андреем рассмеялись. Больше из вежливости, как мне показалось. «Нет, я до ужаса боюсь летать». «Ах, ну да, конечно. У такой малышки обязательно должна быть парочка милых фобий, чтобы все мужчины в радиусе километра без устали её утешали и оберегали». «Это Алёна», — представил меня Андрей. «Подруга моей сестры и хозяйка квартиры, которую я снимаю». Раньше я была просто подругой сестры. «Отлично, меня повысили». Милли протянула мне руку, и я неохотно её пожала. А у неё довольно сильное рукопожатие. Такая вцепится один раз и на всю жизнь. «Алён, ты не замёрзла? Где твоя куртка?» обеспокоенно спросил Андрей. «В машине забыла». «Ты вся дрожишь. У тебя гусиная кожа». «А у тебя куриные мозги», — огрызнулась я. Андрей хмыкнул, снял с себя пиджак и протянул мне. «Я это не надену», — проворчала я. «Наденешь. Тебе надо согреться». «Что ж, довольно милый жест с его стороны». Ради него он даже отцепился от своей мини-женщины. Я нехотя натянула на себя пиджак. Он был тёплый и пах Андреем. Волнующий, обволакивающий древесный аромат. Я чуть не застонала. «Он тебе немного великоват!» — засмеялась Милли. «Да уж». Мой план с платьем с треском провалился. Теперь я была похожа на усохшего старика расхаживающего в костюме времён своей молодости. «Как тебе выставка?» — поинтересовался Андрей. «Занятно. Ты большой молодец», — искренне похвалила я. «Я ещё не всё успела посмотреть. Ты осмотрись, а потом подходи к нам». Он смотрел на меня открыто и дружелюбно, так, как будто не его руки исследовали моё тело ещё пару уикендов назад. «Вот отстой». Я растянула губы в фальшивой улыбочке и попятилась к следующей картине. Остаток экспозиции я рассматривала остекленевшим взглядом, не в состоянии оценить ни одну из картин. Какая я дура. Приперлась сюда со зловещим планом поразить Андрея своей красотой, а он уж давно и думать обо мне забыл. Для него вся наша история закончилась две недели назад, и он, судя по всему, не терял времени даром. Минут через пятнадцать я вернулась ко входу, нехотя стянула с себя пиджак, а ведь он и правда меня согрел. Снимать его совершенно не хотелось. и отправилась на поиски Андрея. Он стоял один в центре зала и что-то писал в телефоне. Я протянула ему пиджак, и он поднял на меня глаза. Внутри что-то сжалось. «Да чего же он хорош? Это же просто невозможно!» и уже очарован какой-то мелкой засранкой. «Уже уходишь?» — спросил он, и мне показалось, что голос его звучит грустно. «Да, я всё посмотрела. У тебя большой талант», — похвалила я. «А где твоя карманная девушка?» «Ну давай же, скажи, что она просто знакомая, соседка, твой новый агент. Хоть что-нибудь, чтобы было не так больно. В туалет пошла». — ответил он, вбивая последний гвоздь в крышку моего гроба. «И когда же ты только успел девушку завести?» «Зачем? Ну вот зачем я это спросила?» Звучит, как последняя стадия отчаяния. «Да вот, буквально на днях познакомились». Он пожал плечами. Никакого извинительного тона, никакого сожаления. Я всё потеряла. Повисла неловкая пауза. Мы смотрели друг другу в глаза, я пыталась взять себя в руки. В глазах защипала. «Очень рада за тебя», — тихо сказала я и направилась к выходу. Вынырнув на улицу, я бегом направилась к машине, плюхнулась в салон и разрыдалась. «Какая я дура!» Я всё испортила. Не знаю, сколько я так сидела. Слёзы потоками лились из глаз, обжигая щёки. Тело сотрясало озноб, но уже не от холода. Я чувствовала себя невыносимо одинокой. Через какое-то время Андрей и Мили вышли на улицу. Что-то заставило меня поднять глаза, и я их заметила. Он обнял её за плечи, притянул к себе и чмокнул в макушку. Она обхватила его руками за талию. Они немного постояли на месте, горячо что-то обсуждая, и в обнимку двинулись вниз по улице. На её месте могла быть я. Это меня он должен обнимать, целовать, водить на выставки и представлять знакомым. Это должна быть я. Я уставилась перед собой и замерла. Я никогда не верила ни в Бога, ни в перерождение, ни во что бы то ни было сверхъестественное. Но вдруг я что-то почувствовала как будто кто-то сдёрнул с меня тёмные очки, через которые я смотрела на мир все эти 14 лет. Я видела всё то же самое, но совершенно по-другому. Тёмная улица, дорога, автомобили, зарёванная девушка в салоне машины. Парень, который ей нравится, ушёл с другой. Жизнь, переживания, боль. Но больше никакого страха. Я чётко осознала, что больше не хочу и не буду так жить.